Непроглядная тьма. Доктор прислонился к мачте, его высокая худая фигура сливалась с нею, его совсем не было видно. Голос продолжал. «Слушайте!» Все замолкли. И тогда во мраке явственно прозвучал звон колокола.